Дорогая, дорогая редакция, спасибо вам большое. Я так счастлив, спасибо вам большое. Я сегодня открыл последний номер вашего журнала и вижу, напечатали мою первую в жизни повесть. Вот она, смотрите, вот она. Спасибо вам большое. Я только уточнить хотел, что в моей повести действовал инженер с окладом 140, а у вас получилось 240 почему-то. Эта деталь, это не главное. Главное, что напечатали мое произведение, несмотря на то, что у вас он поехал в отпуск с семьей в Италию, а у меня состроят рядом в Тюмени. Ну и что? Ну но зато как у вас. Свой отпуск. Спасибо. И на заработанные там денежки он подарил жене флакончик рижских духов, а не картину Пикассо в Я не к тому, чтобы придираться, боже упаси, я просто, чтобы ясно снести, у меня так плохо машинка печатает, наверное, вы не все разобрали. Вот, например, с третьей главой, так, когда он повесть послал, у меня была третья глава, ну это там, где после работы он приходит к своей любимой, они там «Ха -ха -ха, вот», а потом он не может найти туфли, свои носки. У вас этого вообще нет. Вообще нет, только многоточие, а потом вставлена фраза, что он был на собрании. Тогда непонятно становится, почему он в собрании вернулся к жене в женских тапочках на босу ногу, понятно? Главное, я подробно описал, как его встретила жена и тем. Ну что это такое? Ну, у вас вместо этого жертв разрушений нет! Хотя это не существенно. Главное, что напечатали. Напечатали мое произведение. Просто очень трудно узнать. Ужасно, просто трудно узнать. Например, во что этот инженер был одет у меня и во что у вас. Это не батник, это ватник. Ватник! Потом, где же он взял эту дачу? Где же он взял эту дачу, этот видеомагнитофон, эту яхту? Я, конечно, рад за него очень. Но вы вдумайтесь, ведь он инженер. Он наш инженер, понимаете? А не какой-нибудь там официант, и даже не хоккеист. Вот, кстати, этот спор о хоккее. Кто они на самом деле, любители или матерые профессионалы? Почему-то в моей повести получилось, что спор идет о канадцах. О каких канадцах? Господь с вами. И потом, ради бога, объясните мне, что такое Омары. Омары. У меня этого нет, у вас встречается в сцене обеда в заводской столовой, вот. И потом это прекрасные слова «Мир», «Труд», «Май», но на стенке лифта было нацарапано совсем другое, что вы! Зато, зато концовка у вас получилась лучше. У меня он разводится, а у вас сходится. У меня он бросает родных детей, а у вас усыновляет чужих. Правда, у меня его звали Иван Григорьевич, а у вас его зовут Алектина Петровна. И у меня была повесть в восьми главах, а у вас вот, вот, видите, все. А это не главное, главное, что напечатали. Напечатали мое произведение, потому что название мое и фамилия моя, значит, произведение тоже. Мое спасибо вам. Спасибо вам.